Глава седьмая. Аня Соколова, леди Анита де Мартинес. Стоило остаться одной, как я начала разрабатывать план спасения. Первым делом нужно было аккуратно выудить у окружения нужную мне информацию. Уповать стоит на то, что я из закрытого пансиона, до которого никакие новости не доходили вообще. Потом не мешало бы найти ответ на то, почему этот Ксандр так похож на Сашу. Не верю я межмирных близнецов, которые еще и имена носят похожие. Но это не так важно, как то, что на носу свадьба, а после и планируемое лидерит и убийство. Убивать я никого не собиралась, если что. Именно потому третьем в моем плане стояло письмо королю. Либо же личная встреча, если выпадет возможность. Надо донести местному правителю о том, что творится у него под носом. Если эта задумка провалится, нужно искать представителей местного закона. И вот тут... «Возникала единственная проблема, которая меня заботила больше всего остального. Что сделают с девушкой из другого мира? Я сильно сомневаюсь, что меня отпустят домой, если убийство всё же имеет место быть, или что меня отпустят, если узнают, что я из другого мира. Максимум на опыты сдадут. В нашем бы именно так и поступили или в дурку заперли. Тут уже всё зависит от страны. Чёрт, что же делать?» Меня разрывало от эмоций и переживаний. Я даже не заметила, как служанки оставили для меня ужин в гостиной. Судя по тому, что мне не удосужились сообщить о его наличии, дочери из семьи Де Мартинесов тут были не рады. Знали бы они, что никакой Анита не существует в природе, а всё это качественно построенный план устранения врага от Леди Риты. И доживалось плохо, но не из-за приготовления, а из-за моих нервов. Кусок в горло не лез». И на всем этом фоне исчезновения загадочного лорда Ксандра меня злило еще больше. То есть, выходит, к тебе приезжает твоя невеста, которой ты пусть и не очень рад, а ты поджимаешь хвост, как трусливый пёс избегаешь от нее до самой ночи? И нет. Я даже не подумала, что у него могут быть какие-то неотложные дела. Не могут. По правилам, которые мне вдолбили магии, жених обязан весь первый день после знакомства уделить своей невесте. Принято у них так. «Что значит, я вполне могу оскорбиться и отказаться от свадьбы? Или... он этого и добивается?» Я не выходила из комнаты до ночи, застала служанок в гостиной, когда те разжигали камин, но поговорить с ними не удалось. Девушки быстро откланялись пожелав мне спокойной ночи, но могу поклясться, что слышала за закрывшейся дверью тихие шепотки. «Ну что же, я новая сплетня». Забравшись ногами в кресло, я засмотрелась на языки пламени, которые плясали на толстых, раскаленных до краснополеньях. И тем неожиданнее стал для меня громкий настойчивый стук в дверь. «Да?» Дверь открылась, а в гостиную шагнул Адольф. «Добрый вечер, миледи». Он кивнул и прошел внутрь, закрывая за собой дверь. «Позволите?» «Разве я могу прогнать вас?» Удивилась я. «Можете». Благосклонно улыбнулся слуга. Но лучше вам этого не делать. У меня для вас сообщение от вашей матушки. В письменном или устном виде? Поинтересовалась я, неуютно себя чувствую в присутствии этого верного леди Рити мужчины В устном, конечно. Адольф без приглашения сел в соседнее кресло. Леди Рита передает, что завтра прибудет много знати. Госпожа просит вас вести себя подобающим образом и не посрамить имя своего рода. Завтра на приеме будет присутствовать король. И только ему решать, как скоро вы выйдете замуж за лорда Ксандра. Ваша задача, Леди Анито, произвести на правителя такое впечатление, чтобы брак был заключен как можно быстрее. Король будет. Уже неплохо. Может, удастся сделать так, чтобы замужество отложили? Сообщать ему прямо о том, что моя названная матушка замышляет убийство – А после попытки усадить своего единственного сына на трон, не уверена, что это будет к месту. Хотя, чем черт не шутит? «Если у вас есть какие-то вопросы, Леди Анита, — продолжала говорить слуга, — я обязательно на них отвечу. А вот это уже просто прекрасно». «Тогда у меня есть вопросы». Натянуто улыбнулась я. «Хотелось бы узнать причину вражды между семьями. Ведь я, как дочь Демартиносов, не могу о ней не знать, не так ли?» Я приготовилась брать интервью у попавшегося мне слуги. И пусть много мне из него не вытянуть, но удавалось же создавать сенсации из пустого пшика. Может, и здесь смогу извернуться? В этом вы правы, леди Анита. К лицу Адольфа можно было сразу сказать, что он уже не рад этому направлению беседы, но отказать не мог. Очень давно, еще в молодости вашего жениха между семьями, начался разлад. Война за престолонаследие. Несколько сильнейших родов сложили свои головы в кровопролитной войне. И тогда де Мартинеса и де Левроя оказались единственными сильными кланами. Прямые ветви, естественно. «Вы сейчас говорите о магии», — уточнила я. «И за столько веков ничего не изменилось? Неужели сила не рассеялась при кровосмешении с другими семьями? Насколько я поняла, других браков между этими семьями не было?» «Не было», — согласился Адольф. «В вашей семье иногда случались браки между кровными родственниками, но чаще избирались сильные маги из черни. Такие случались, не удивляйтесь. Порой замысл богов нам не в силах постичь. Что касаемо семьи лорда Ксандра...» Он замолчал и отвел взгляд, вздохнул и продолжил говорить. «После окончания войны между семьями он остался единственным прямым потомком». Выжил благодаря демонической магии, которую применил против вашей семьи. Если я ничего не путаю, то моя семья уничтожила всех из рода делевроев. Я легко улыбнулась, хотя эта улыбка стоила мне слишком много сил. Не та тема затронута, когда можно вот так улыбаться. Всех по прямой ветке родства. Адольф скривился. Это было много веков назад. Но, тем не менее, лорд Ксандр выжил и живет до сих пор. «Демоническая магия», — как зачарованный повторил слуга. «Ходят слухи, что да не человек вовсе». «Даже так?» «Я постаралась абстрагироваться от того, что за этого якобы демона меня и пытаются выдать замуж». «А кто ж тогда?» «Магия его превратила в того, что он исследует». На полном серьезе уверил меня Адольф. «Его глаза полыхают огнем, когда лорду Ксандру случается злиться». Его сила в состоянии раздавить любого, если тот ему не угоден. Но тогда были леди Рита и лорд Волт не остались в живых. У меня было явное чувство, что кто-то наговорил кучу баек, и все их теперь повторяют. Может и так. Смутился слуга. Но его боятся все, ведь он маг черного пламени. И тут я не удержалась, подалась вперед и, понизив голос, поинтересовалась. «А как же тогда?» Выполнить все то, что хочет леди Рита. Он ведь демон. Адольф явно смутился, опустил взгляд. «Моя задача — передавать вам сведения, леди Анита, а не рассуждать». Я мысленно хмыкнула. Этот Адольф не так уж и плох, как могло бы показаться. Но расслабляться не стоит. Кто знает, насколько хороший он актер. И сколько из сказанного тут будет донесено семье Дамартинес. «Потому...» Я вовремя прикусила язык и не стала спрашивать у него ничего о законах, наказаниях и местных правоохранительных органах. Не стоит заставлять леди Риту нервничать раньше времени. Но надо поторопиться». «Вы хотели узнать что-то еще, леди Анита?» Поинтересовался он. «А что бы вы хотели мне еще рассказать?» Задала я вопрос, который обычно никогда не приносил плодов моей журналистской практике. думая, что все необходимые знания вам уже передали». Сухо проговорил Адольф. «Но если у вас возникнут еще какие-то вопросы, то я с радостью на них отвечу. Впрочем, этот шаг и в другом мире не работает». Я так и подумала. «А расскажите мне, в чем сила магии моего будущего мужа? Соглашаться с тем, что первый разговор не принес никаких новых знаний, я категорически не хотела». «Вам же известно, что вся магия базируется на четырех стихиях». Сухо проговорил слуга и бросил озабоченный взгляд в сторону двери. «Тьмы, как стихии, не существует. Ей управляли только демоны, когда попытались разрушить наш мир». Мужчина кашлянул. «Именно такой магией пользуется лорд Ксандр». «То есть именно из-за этого поползли те слухи, из-за которых его все боятся?» — понятливо кивнула я. «А еще из-за того, что срок его жизни существенно увеличился?» «Верно». Адольф вновь оглянулся, будто боялся говорить обо всем этом вслух. «Я видел его в бою, и...» «Мне пора, миледи!» Адольф встал слишком резко и быстро поклонился. А я закусила губу. Почти ведь удалось вывести его на откровенный разговор. Не мешало бы знать побольше о том, за кого придется выйти замуж. Кто выглядит точно так же, как... Черт! Я проводила слугов взглядом и ударила кулаком по подлокотнику сиденья. Рыбка сорвалась с крючка скочив я сделала круг по гостиной, захватила чашку с ещё горячим чаем, а потом вернулась в кресло. Как же меня напрягает вся эта ситуация. Почему они выглядят как близнецы? Почему имена похожи? Таких совпадений не бывает. Но верить в заговор... Дверь открылась, на этот раз без стука. Широко распахнулась, ударившись о стену. А на пороге возник мужчина, в котором я в первую секунду даже не узнала лорда александра «Почему вы не спите в такой час?» Он буквально истощал гнев и ненависть о глаза. Серая радужка потемнела до черного цвета, а потом, я клянусь, в ней сгорелось пламя. Настоящее пламя плясало в радужке, которая слилась со зрачком. Тряхнув головой, я скинула с себя оцепенение вместе со страхом. Чего я только не видела за время своего пребывания в чужом мире: летающие мочалки, проходы сквозь воздух, магию, способную внедрить курс обучения длиной в полжизни. Неужели меня в состоянии напугать такая мелочь, как «Изменение радужки». «Разве существуют какие-то ограничения?» Я встала. «Если да, то мне о них не сообщили, лорд александр А так как вы не в духе, предлагаю перенести разговор на завтра. Вы ведь явно о чем-то хотели мне сообщить». Он замер, а глаза медленно начали возвращать себе свой естественный цвет. Прошла всего секунда, прежде чем он сжал руки в кулаки, а меня будто под дых ударило невидимым кулаком. Боли не было, но дыхание перехватило, а перед глазами потемнело. «Нет, мы поговорим сейчас». Голос лорда Ксандра донёсся до меня, как сквозь слой ваты. «Присядьте, леди Анита». Чашечка вырвалась из рук и улетела к окну. Ноги подогнулись, и меня какой-то чудовищной силой вдавило в кресло. «И о чём вы хотите поговорить, лорд Ксандр?» Я не могла промолчать, так и хотелось посильнее задеть этого опасного мага, колдуна, которого все боялись. Не знаю почему. Эти действия абсолютно не вязались с разумной девушкой, коей я себя и считала. Если только смена мира не повлекла в моем разуме какие-то отклонения. О том, что вам стоит помнить. Сейчас вы главная новость королевства. Буквально по слогам произнес мужчина, приближаясь и нависая надо мной. Глядя в его черные глаза, мне показалось, что мир вокруг перестал существовать. Свет пропал, а воздух начал растворяться. «Вскоре вы станете женой мага черного пламени, леди Анита. Сплетни уже ходят о вас, хотя официального знакомства с двором не было. Что же станет с вами, если начнут сплетничать о мужчинах в ваших покоях до вашей свадьбы? Никто не посмотрит на то, что это был слуга. Даже больше эту весть могут преподнести еще краше в таком свете». Иными словами, я вполне могла оказаться на главной странице главной «Желтой газеты». «Смею вам напомнить...» Я опять стала и выдержала следующую волну давления от его ауры. «Что вы тоже сейчас находитесь в моих покоях?» «До свадьбы. Вы поселили меня не в гостевые, а почти в свои комнаты. Думаете, это не станет хорошим поводом для сплетен?» «Нашел, кому рассказывать о материалах для сенсаций». «Леди Анита, не забывайтесь». С угрозой в голосе предупредил меня он. «Вы все еще подозреваетесь в обмане». «В каком именно?» Я не собиралась отводить взгляд и видела, что его это злит еще больше. В роду де Мартинесов не могла родиться девушка, попадающая под все мои требования. «Никак. Это просто нереально. И я найду причину. Почему вы тут? И тогда...» Лорд Ксандр подался вперед, обдавая меня жаром своего тела. «Я уничтожу и вас, и весь род Мартинесов». «Смею вас уверить, замуж я тоже не рвусь». Выдохнула я, забывая обо всём на свете. Сейчас я не видела перед собой Сашу. Пусть внешность была схожая, но не характера. Лорд Ксандр ассоциировался у меня с неподвижной скалой, которая может в любой момент засыпать камнепадом. И от этого по коже бежали мурашки от адреналина. «Хотите сказать, что мы оба стали заложниками обстоятельств?» — мыкнул он, не спеша разорвать расстояние. «Только не вы». Вы стали заложником собственного решения. Воздух между нами будто бы искрился, а напряжение было настолько велико, что еще немного, и все вокруг бы просто взорвалось. «Прошу прощения», — выплюнула я, чувствуя, как кружится голова. а я устала вас ждать сегодня весь день. Позвольте отойти ко сну». «Позволяю», — бросил он, отступая на шаг. «Хороших вам снов, леди Анита». «Еще и издевается.